А я, по-моему, еще ни разу по-настоящему ни над чем не задумывался с конца войны до вашего отъезда. Я пребывал в каком-то состоянии отупения. Ел, спал, больше ничего мне не нужно было. Но когда вы уехали в Атланту, взвалив на свои плечи мужское бремя, я вдруг увидел себя в подлинном свете. Увидел, что я не только не мужчина, но и вообще не человек. С такой мыслью не очень-то приятно жить. Да я и не хочу больше так жить. Другие мужчины вернулись с войны куда более обездоленными, чем я. А вы посмотрите на них сейчас. Вот я решил уехать в Нью-Йорк. Но...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 И эта улыбка придала его лицу еще более холодное выражение. «Только в этом речь идет всего лишь о моей мужской гордости, о моем уважении к себе если угодно, о моей бессмертной душе».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 «Что же все-таки случилось?» «Эшли! Он такой, такой упрямый и гадкий!» «Эшли! Ты меня удивляешь! Чтоб так расстроить Скарлетт в ее-то положении, да еще когда мистера Охара едва засыпали землей!» «Да не приставай ты к нему!» Вне всякой логики скричала Скарлетт, внезапно подняв голову с плеча Мелани.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 Состанала Скарлетт и снова принялась схлипывать. Я ему все тишу и держу, что он мне нужен, что я никого не могу найти на эту лесопилку, что у меня скоро будет ребенок, а он отказывается переехать, и вот теперь, теперь мне придется продать лесопилку.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 Она почувствовала в Мелани преданного союзника, поняла, как возмущена Мелани тем, что кто-то, пусть даже ее любимый муж, мог довести Скарлетт до слез. И Мелани, словно маленькая решительная голубка, впервые в жизни налетела на Эшли и принялась его клевать. «Да как ты мог отказать Эшли?» После всего, что она для нас сделала, какие мы оба выглядим неблагодарными, а она сейчас так нуждается в помощи, ведь она ждет. Как же это неблагородно с твоей стороны. Она помогла нам, когда мы нуждались в помощи. А теперь ты отворачиваешься от нее, когда у нее в тебе нужда. Скарлет из-под тяжка взглянула на Эшли и увидела, как под возмущенным взглядом потемневших глаз Мелани удивление на его лице уступило место сомнению. Скарлет сама удивилась этой яростной атаки, ибо знала, что Мелани ставила своего мужа выше женских упреков и к его решениям относилась почти как к велению Божью. Мелани, начал был он, и беспомощно развел руками. Да как ты можешь колебаться, Эшли, подумай о том, что Скарлетт сделала для нас, для меня. Я бы умерла в Атланте, производя на свет бой, если б не она. И ведь это она. Да, она убила Янки, защищая нас. Ты это знаешь? Она убилась за нас человека и трудилась, как рабыня, чтобы прокормить нас, пока вы с Уилом не вернулись с войны. Она и пахала и собирала хлопок. Как вспомню об этом, так бы, дорогая ты моя, и наклонившись, она пылка преданно поцеловала спутанные волосы Скарлетт. И вот теперь, когда она впервые просит, чтобы мы что-то сделали для неё, мне ты можешь не рассказывать, что она для нас сделала. А еще, Эшли, подумай вот о чем. Мы ведь не только поможем Скарлетт, но и сами подумай только. Будем жить в Атланте среди своих, а не среди Янки». Там и тетя, и дядя Генри, и все наши друзья. И у Бо будет много приятелей, и он сможет ходить в школу. Если же мы переедем на север, мы не сможем отдать его в школу. Разве можно, чтобы он водился с детьми Янки и сидел в одном классе с негритятами? Нам пришлось бы там нанять ему гувернантку. А как бы мы с тобой это осилили? «Мелани», – сказала Эшли каким-то мертвым, ровным голосом, – «тебе действительно так хочется ехать в Атланту? Ты ведь мне ни разу не говорила об этом, когда мы обсуждали наш переезд в Нью-Йорк. Ты ни разу не ныкнула «Но ведь когда мы обсуждали наш переезд в Нью-Йорк, я считала, что тебя ничто не ждет в Атланте, да и потом я не вправе перечить тебе». Жена обязана следовать за мужем, но теперь, раз Скарлетт нуждается в нас, и у нее есть место специально для тебя, то мы можем вернуться домой. «Домой!» — восторженно выкрикнула она и крепко прижала к себе и «Я снова увижу пять углов и персиковую улицу, и... и... Ох, как мне всего этого не хватает!» И, возможно, нам удастся приобрести собственный домик. Ну, неважно, пусть он будет совсем маленький и невзрачный, а все-таки свой. Глаза ее горели восторгом и счастьем, а те двое лишь молча смотрели на нее. Эшли, потрясенный, ошарашенный. Скарлетт со смесью удивлений и стыда Ей никогда и в голову не приходило, что Мелани так скучает по Атланте и так жаждет туда вернуться, жаждет иметь свой дом. Она, казалось, была вполне довольна жизнью в Таре. Ее тоска по дому явилась для Скарлет полной неожиданностью. «Ох, Скарлет, да чего же ты добрая! до да чего ты хорошо для нас все это придумала!» «Ты же знаешь, как я тоскую по дому!» И Скарлетт, столкнувшись с этим умением Мелани приписывать людям благородные поступки там, где благородством и не пахло, почувствовала по обыкновению прелив стыда и раздражение. Она поняла, что не в силах. Просто не в силах сейчас встретиться взглядом не с «Мисс Мелани, мы сможем приобрести собственный домик. Думал ли ты о том, что мы уже пять лет женаты, а до сих пор не имеем своего дома? Вы сможете жить вместе с нами, у тети Пити. Это же и ваш дом!» пробормотала Скарлетт, церебя диванную подушку и по-прежнему не поднимая глаз, чтобы Эшли и Мелани не увидели в них победного блеска, ибо она почувствовала, что ветер начинает дуть в ее сторону. «Нет, но все равно спасибо, дорогая. Там нам будет слишком тесно. Мы купим себе отдельный дом. Ах, Эшли, ну скажи «да». Скарлет. Устало произнес Эшли. Посмотрите на меня. Вздрогнув она, подняла глаза и встретилась взглядом с его серыми глазами. В них была горечь и усталость от тщетной борьбы с неизбежным. Я поеду в Атланту, Скарлетт. Мне не выстоять против вас двоих. Он повернулся и вышел из комнаты, и ощущение победы в ее душе померкло запущенная страхом. В его глазах она опять увидела то выражение, какое было в них, когда он говорил, что погибнет, если приедет в Атланту. После того, как с Юлин, с Уилом отпраздновали свадьбу, а Кэрин уехала в Чарльстон-монастырь, Эшли, Мелани и Бо перебрались в Атланту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 Прежде домик был двухэтажный, но верхний этаж во время осады разнесли в щепы артиллерия, и у владельца, когда он вернулся с войны, не было денег на восстановление. Он удовольствовался тем, что навел на первом этаже плоскую крышу, отчего у дома сразу нарушились пропорции. Он стал приземистым и выглядел точно кукольное жилье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 Впечатление придавленности, прижатости к земле слегка скрашивали два стройных старых дуба, осенявших строение своей листвой и пыльное, усеянное крупными белыми цветами магнолиям крыльца. Перед домом была большая зеленая лужайка, густо поросшая клевером, окруженная давно нестриженными кустами берючины, перемешку со сладко пахнущей медом живностью. В траве кое-где виднелись розы на старых, вросших в землю кустах. и храбро цвели белорозовые мирты. Точно война не прокатилась по ним. А лошади-янки не поедали их побегов. Скарлетт этот дом казался чрезвычайно уродливым. А для Мелани он был прекраснее даже двенадцати дубов. Во всем их великолепии